можно было видеть внутри подпирающие кровлю резные столбы. Такие селения, обнесенные деревянным чистоколом и окруженные группами старинных столбов, резко выделялись на фоне других селений Тихоокеанской области. В жарком климате остальной Полинезии островитяне предпочитали легкие постройки и скрытых соломой жердей. Сходен общественный строй в обеих областях. В отличие от всех других племен севернее Мексики, у индейцев северо-западного приморья было три сословия – правящая верхушка, рядовые члены общины и рабы. То же видим у Маури и у многих других полинезийских племен. Полинезийская община была патриархальной, тогда как на Малайском архипелаге и в Меланезии преобладал матриархат. На северо-западе наблюдались обе формы но к Вакиютли, центрального приморья господствовал патриархат. Сопоставляя общество двух областей, Ниблок заключал. Политическая организация племени, форма землевладения и законы кровной мести одинаковы. Еще одно общее для обеих областей черта наличие не только знахарей, но и ореои и хамеце, своеобразных религиозных обществ, нечто вроде странствующего объединения искусно татуированных шаманов, которых повсюду принимали с великими почестями и гостеприимством, хотя они совершали жестокие каннибальские ритуалы и устраивали необузданные оргии. После них и племенных вождей следующими по рангу в общинах были ораторы. Красноречие ценилось высоко, и речи произносились по всяким поводам. Оратор отлично знал местные предания Нередко он выступал перед народом с каким-нибудь знаком отличия, вроде ритуального же зла. В своем труде об аборигенной культуре северо-западного Приморья Дракер пишет. В связи с системой многостепенного, отчасти наследственного статуса, повышается интерес к историческим преданиям. Генеалогии тщательно сохранялись в памяти, и ораторы в торжественных случаях перечисляли предков. Родовые предания, охватывавшие историю рода со времен древнейших предков, отнюдь не сводились к перечню имен и степеней родства. Они повествовали о войнах и набегах, о переселении рода с одного места на другое, в них говорилось о действительно существовавших, давно оставленных селениях. Эти предания настолько реалистичны и внутренне последовательны, и, главное, Родовые генеалогии так хорошо согласуются с преданиями соседей, что ни один работавший в этой области этнограф не отрицал их исторической ценности. То же самое вполне можно сказать о всех маори-полинезийских племенах. Живя в прошлом веке среди квакиютлей, населяющих северную часть острова Ванкувер и соседнее Приморье, Доусон записал их главные племенные предания – вращающиеся вокруг странствующего культурного героя, к младшему брату, которого вожди относят свое божественное происхождение. Имя этого героя, подобно другим словам их языка, звучит не одинаково в разных диалектах. Слыша его на севере Ванкувера и на западном побережье, я остановился на варианте кан э а лух как наиболее верным произношении людей клана Навити имя это больше похоже на кан э -а -а». Вместе с тем Доусон цитирует миф, где имя того же божества дано с другим суффиксом – Кани-Келак. Легенды о Кане-Э заканчиваются тем, что он женился на женщине с моря и уплыл через океан, навсегда покинув круг смертных, так что люди почитают Солнце его воплощению. Тесная связь культурного героя кан эа с Солнцем и раньше выражалась в относящихся к нему преданиях, вместе с верой, что вожди или некоторые из них состоят с ним в родстве, как потомки его младшего брата. Несомненно, с этим связано и то, что Солнце, на-ла под именем Киакунаэ, кун -а -э", что означает «наш вождь», прежде обожествлялось, и к нему обращали молитвы о добром здоровье и других благах. Боос в своей монографии «Предание Квакиютлей» также указывает, что герой, именуемый им Канекелак или Канекелак, был старшим богом и божественным предком местного рода, но в конце концов удалился, объявив, что отправляется в более южные широты.